Страдать не обязательно. Не жизни хотелка, а смерти мечта, Чтоб человек страдал без конца. Так это что значит, неужели страдать не обязательно? Неужели можно жить и не страдать? Неужели можно жить счастливым и делать то, что хочется тебе, А не им от тебя? Неужели в самом деле всё замешано на вере? Не верить нельзя, нужно все проверять на себе, не кури, не пей алкоголь, не принимай наркотики, не ведись на новые дорогие бренды, одевайся дешево, но так, чтобы это было красиво и элегантно, кушай только вкусно и полезно и в меру, делай все, чтобы быть счастливым весь день и так каждый день. Страдать не обязательно, а вот быть счастливым обязательно. Быть хорошим во всех смыслах человеком обязательно. Прожить полную счастливую жизнь обязательно. Что-то было в этом слоге, что-то было в слоге том. Я слуга, слуга у Бога, что в душе нашёл покой. Был ли раньше или не был, что теперь уж вспоминать. Вечный я слуга у Бога, что заставил пострадать, сам себе вопрос задам я, что же делать, как же быть, сам себе ответ я выдам, Бога душу возродить. Анекдот. Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдания.